Она объявилась с самого утра. Перетянутый верёвкой чемодан, грязный узел, в котором то ли приданное, то ли добро награбленное, и запах кислой капусты. Не знаю, за что я больше возненавидел её. За грязь или за эту вонь, что становилась неотъемлемой частью нового мира. Капусту жарили, капусту тушили, капустой закусывали самогон, капуста гнила в фарфоровых тарелках матушкиного сервиза на 24 персоны. Капустный дух преследовал меня повсюду, стоило выйти за дверь. И вот теперь он поселился здесь, вместе с этой девицей, которая мнется на пороге, пыхтит под тяжестью овчинного тулупа и разглядывает меня с каким-то детским любопытством. «Это Оксана я, Ксана!» Она вытерла пот со лба. «Дядьку оказав, что тут ожить буду?» «Дядька? Теперь понятно, до того понятно. что даже злости нет. Ничего нет. Я ушел, оставив Оксану наедине с ее пожитками. Все. Больше отступать некуда. В оставшейся, вернее, милосердно оставленной победившей чернью комнате одно окно под самым потолком. Стекло серое, пыльное, и свет, проникающий сквозь него, режет глаза белизной. Лечь на кровать, зажмуриться. Вспомнить о том, как все было раньше. А еще лучше — забыть. Воспоминания причиняют боль. А я трус. Не смог, не сумел. Куражу не хватило, чтобы совсем без шансов. Снова один патрон, холод дуло у виска, легкая дрожь в руке. Стук в дверь почти как выстрел ударил по нервам, выбивая из колеи размышлений. Оксана вошла, не дожидаясь разрешения, застыла на пороге и с любопытством огляделась. «Чего надо?» Я и не пытался быть дружелюбным. Я страстно желал остаться в одиночестве среди гнусных беспомощных мыслей и еще более гнусных действий, на которые я оказался не способен. «Так снидать. Уважьте, Сергей Аполлоныч». И густо покраснев, Оксана добавила, «Дядька козов за вами приглядывать». Я не знаю, почему принял ее предложение. Девушка по-прежнему была неприятна своей нарочитой, почти навязчивой простотой. Толстые косы, перевязанные какими-то серыми шнурками, латанная, застиранная до серости блуза, длинная, в пол, юбка и синие-синие глаза. Вот, пожалуй, единственное, что несколько примеряло меня с существованием Оксаны. Ее глаза, совершенно необыкновенного глубокого цвета и яркости. «Вы кушайте, кушайте!» Она спрятала руки под столом. «Вы болеете, да? О чем?» «Тоской, нежеланием жить и неспособностью умереть, разочарованием, презрением к миру и к самому себе». Вот только поймет ли Оксана. Но я рассказал, я пытался рассказать. Я путался в словах и собственных мыслях, стыдясь подобной откровенности и вместе с тем опасаясь что Оксана отвернется и благодатная, потерянная синева ее глаз исчезнет. А она слушала, подперев щеку рукой. Ноготки придавили кожу. Коса соскользнула с плеча, темной змеей легла на грудь. и до жути вдруг захотелось прикоснуться. «Ох и странно вы говорите, и вроде правильно все, а неправильно. Вы лучше кушайте, вот хлеба и творожок домашний, сама делала. А вы воевали, значит? А супротив кого?» Ее наивность удивляла. Ее наивность задавала такие вопросы, на которые у меня не было ответов. Против кого я воевал? Не знаю. Я стоял под знаменами Великой Империи. Я дал присягу. Я был ей верен. Потом оказалось, что верность моя не имеет значения. Не дает шанса выжить. Ничего, выжил как-то, вернулся. Понял, что лучше бы сдох где-нибудь в окопе. Или в лазарете. Или когда город переходил из рук в руки. Горел, гремел выстрелами. Тонул в крови и экспроприации, которые прикрывали обычные грабежи. И, кажется, была еще одна война. Гражданская, безумная, прокатившаяся по стране и чудесным образом минувшая меня. Большевики, меньшевики, денисовцы, колчаковцы. Имена вспыхивали, имена исчезали. А я продолжал существовать. Советский Союз, страна для народа, Власть пролетариата, рабочие и крестьяне вместе, а я снова где-то вовне. Экспроприация, уплотнение, две комнаты, уже одна. И денег почти не осталось, за портсигар копейки получил. «Ох и бедовый вы человек», — сказала Оксана. «Видать, крепко вас Бог любит, ежели от всего уберег». Бог? Любит? меня? Бога больше нет. Умер Бог вместе с разрушенными церквями, вместе со сброшенными на земь крестами, вместе с моей верой. И крест на груди не более чем символ. И то не христианский. «Конечно любит», заявила Оксана. «Иначе по что ему вас хранить-то?» Позже, сидя у окна, Наблюдая, как медленно гаснет солнечный свет, я думал о том, что, возможно, эта девочка права. Она необразованна, диковато, глуповато, но не может ли оказаться так, что именно эта полуживотная близость к природе позволяет ей ощущать нечто недоступное мне? Сумерки наползали медленно, степенно, синевато-сиреневые, прозрачные, летние. И в открытое окно проникала не ставшая уже привычная вонь, а чистый запах цветущего жасмина. Лето. Уже лето. А весну я пропустил. Сегодняшним вечером револьвер остался в ящике стола. Редкий день, когда хотелось жить.